Яков. Ужин проходил в столовой, приличных размеров комната, в центре которой черным пластиком блестел длинный стол. Полукружьями поднимались спинки стульев, ярко светила массивная люстра, сияли белизной на салфетки в серебряных кольцах. И бело-голубой фарфор выглядел куда уместнее, чем собравшаяся по случаю ужина компания. На дусе коричнево-зеленая хломида. Не то платье, не то костюм. Волосы собраны в куц и хвостик. Полные щеки кажутся еще крупнее и круглее. А глаза, наоборот, меньше невыразительней. Зато остальные куда как хороши. Особенно блондинистый юнец. Смотрит прямо с вызовом. Улыбка нахальная, манеры профессионального Альфонса. И тот факт, что вертится сей красавчик возле Дуси, тоже о многом говорит. Злюсь. И самому смешно. И не до смеха. Прислуживала хмурая, неопределенного возраста дама. Седые волосы, грубые черты лица, но двигается плавно, ловко меняя экспозицию фарфора на столе. Может, она? Надо бы узнать побольше. Но как? — Яков, — заговорила Алла Сергеевна, — вы не хотите поделиться с нами мыслями или, быть может, открытиями? — Не хочу. — Получила? — засмеялась Ника. Голосок хрипловат, а вот физиономия заштукатурена совсем прилежанием, и мадам кажется юной и красивой, готов спорить, что в сумочке которая болтается на длинном ремешке, лежит фляжка с коньяком. А момент кажется удачный. Во всяком случае можно воспользоваться, а вдруг что и выйдет. «Прошу прощения, дамы!» говорю нарочито громко, чтобы привлечь внимание и топы, задумчиво гладящей собачонку, и увлеченный чтением Лисхин и Дуси с ее кавалером. «Слушай, Яша, а ты всегда такой любезный?» Ника дернула подол короткого блестящего платья. «По мере возможности. Но, Алла Сергеевна, можно просто Алла». «Идёт. Алла, скажите, у вашего супруга, когда он еще был вам супругом, имелись связи на стороне?» «Конечно», — ответила Ника. Гарик еще тем кобелем был, связи у него всегда имелись, ни одной юбки не пропускал. Да что ты такое говоришь? А то! Только такая ханжа, как ты, могла в упор не видеть, что муженек погуливает. Ах, на работе задерживается! Ах, срочная командировка! В Шалавинск командировка! — Мы, если хочешь знать, год по хатам тусили, пока он, наконец, не определился. — С чем определился? — встрепенулась топочка, спуская псинку на пол. Та мигом шмыгнула под стол, зацокали коготки и в ногу подзадравшуюся задравшуюся брючину сунулось что-то мягкое. Не укусила бы? Тя, почихнув, села и уставилась на меня круглыми выпученными глазенками. Было в этом дрожащем, большеухом существе что-то беспомощно-очаровательное. Кстати, на хозяйку похоже. «Брысь! Пошла вон!» — шикнула Ника. Определился с разводом, не с цветом обоев же. Так что Яша сто пудов. Были бабы. И до меня были, и после, и во время. И нечего психовать, что изменило. Подумаешь, случайно, разок. Я ведь не в себе была. Какой спрос? А с тебя никогда никакого спроса, ответила Ильва, похлопав по коленке. Тяпа повернулась на звук, открыла пасть, выкатила розовый язычок, но не подошла. Ника права, Яков Павлович. Наш супруг не считал нужным хранить верность. Я полагаю, все-таки вам удалось что-то найти. Намеки, наметки. Скорее всего, лишь подозрение. И кого подозреваете? — прошелестела Лисхин, отодвигая книгу. Вздохнула, поправила съехавшую на бок шаль, кажется, другую, но тоже белую, тонкой кружевной вязки. Пока никого конкретно. Жаль, ответили все пятеро хором. Но тогда откуда интерес? Ильва не собиралась отступать. Ильва желала получить ответы на вопросы и немедленно. Или профессиональная тайна. Здравый смысл. На самом деле нужно узнать, была ли у Гарика любовница. Не сейчас, а раньше. Давно. «И могла ли она сейчас вернуться?» — сказала Дуся краснее. «Выходит, здравый смысл распространяется не на всех? Ну, Яков Павлович, чего уж теперь? Рассказывайте. В конце концов, все заинтересованные лица здесь, и незаинтересованные тоже». Долгий взгляд из-под ресниц в сторону блондина. Тот выдержал. Ответил нахальной улыбкой и что-то шипнул Дусе на ухо. Неужели она не понимает, что интерес у мальчика сугубо профессиональный? Деньги чуй, на них работает. А рассказать придется, в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Все же кое в чем Ильвы права. Заинтересованные лица здесь. И не права, не заинтересованных нет. — Только спокойнее надо быть, Яков Палч, спокойнее. Дуся взрослая сама разберется, а я тут по делу. — Офигеть! — сказала Ника, когда я закончил доклад. — Ну точно офигеть!